Глава 9. к о т граббер. Его пробуждение вновь ничем не отличалось от предыдущего. Он открыл глаза, осмотрел до боли знакомый потолок. Получается, ничего не снилось. Макс даже немного обрадовался и сел на кровати, потягиваясь. д Взгляд упал на ноги. Те были в джинсах, а о г л я дел у себя рубашка, часы, всё на нём. Почему он вновь не разделся? Попытался вспомнить, как укладывался в кровать, не смог. Ночная гонка по дворам, стычка на лестнице, звонок и... все. Этот провал в памяти разбудил заснувшую вместе с Максом вчерашнюю тревогу. Раздалась трень мобильного, почему-то показавшаяся ему зловещей в абсолютно пустой квартире. «Где же телефон?» Аппарат, вибрируя, катился по газете, лежавшей на кухонном столе. Номер незнакомый. «Алло?» «Доброе утро, Максим. Разбудил?» «Все окей, Сергей о с и п о в и ч Макс тяжело присел на табурет и начал теребить пальцами край газеты. «Как вы там после вчерашнего в гаражах?» «Спал как убитый», — рассмеялся Нанремов. «Если кто-то подслушает наш разговор, то сочтет его эдакой мужской утренней классикой после хорошего вечера». «Скажите, а вы ночью не получали сообщение?» е г о л о с о в о е от меня». «Нет, а что, должен был?» «Что-то случилось?» Голос психолога напрягся. «Да как вам сказать, вроде бы и ничего нового, но...» Макс шумно вдохнул. «Я понял. Уже куда спокойнее, — сказал Нанрымов. Признаюсь, вчера я снова думал над вашим, или точнее нашим делом. Есть кое-какие выводы. С удовольствием послушаю, Сергей Осипович», — сказал Макс и немного устыдился безразличности своего голоса. «Будто его заставляют таскаться везде с психологом и слушать его наставления». Специалист после вчерашних гаражных посиделок ещё над чем-то думал, пока Макс сидел с симпатичной девушкой, поедая вкусную итальянскую кухню. Однако доктор то ли не обратил внимания, то ли списал всё на усталость клиента. «Максим, извините за личный вопрос, а вы уже пили утренний чай, кофе? Если нет, то давайте встретимся напротив университета, у блинка. Это не телефонный разговор». «Спасибо». Нанреймов, аккуратно обхватив пальцами стаканчики, принёс кофе на круглый столик, за которым можно было только стоять. «Вот, держите». Макс поблагодарил и с удовольствием сделал глоток чёрного кофе. Напротив них возвышался новейший корпус университета со стенами из стекла. Его втиснули вместо прохода между двумя старыми учебными зданиями и не стали давать ему порядковый 13 й номер, а гордо назвали «А», то бишь административный. Обещали со временем и его соседей из кирпича тоже стеризовать под единый футуристический мотив, но пока, видимо, не спешили. Фастфуда, в котором начинки в любых сочетаниях клали не в боку, а заворачивали в блин, тоже раньше не было. Макс ощутил себя очень уж взрослым, если не сказать старым. Если ты вспоминаешь события 15-летней давности, и ты тогда был уже совершеннолетний, осознай, ты всё-таки вырос. Либо стоишь на месте... А мир идет мимо. В общем, вот что я надумал. Пока Макс предавался ностальгии, доктор успел взять блин и с аппетитом его уминал. Я, конечно, человек-ученый, можно сказать, материалист, и все ситуации рассматриваю именно так. Но, как говорят детективы из книг, нельзя отбрасывать самые нелепые или кажущиеся невероятными версиями. Согласны? Макс в очередной раз подивился бесконечным отсылком на Нрымова, но кивнул, хлебнув еще ароматного кофе. Вначале я подумал, что вы своими воспоминаниями генерируете вокруг себя, ну... Нан Реймов откусил еще блина и неопределенно поводил рукой в воздухе. Нечто вроде энергетического поля, искажающего реальность. А затем я подумал, что если это мир генерирует вокруг вас поле, когда вы пытаетесь попасть в определенные его части. Потребовалось какое-то время, чтобы его пациент это переварил. Мир пытается меня напугать? Это слово оказалось слишком простым, слишком мягким для произошедших событий. «Но почему? За что? За мои собственные воспоминания. Но ведь они тоже часть этого мира». «Вот!» – н а н р е м о в прямо засветился от радости и торжествующе поднял стаканчик. «Вы очень точно заметили – часть этого мира! А что, если своими воспоминаниями вы вторгаетесь в совсем другое измерение?» Макс молча ждал дальнейших объяснений. Я, отбросив весь свой врачебный с н а б и з м подумал над своей концепцией мира духов, — продолжил психолог, — уточню, умерших людей. Представим себе некое энергетическое поле, подпитываемое новой душой каждый раз, как умирает какой-то человек. Ну или не только человек. Это поле невидимо, и есть на него не смотреть предметно, как делаете именно вы. Следите за ходом моих мыслей, — согласный кивок. Поясню еще проще. Это энергетическое поле – сбор проекций сознания умерших, ведь душа – это то, что мы думаем, чувствуем, не так ли? И вот, например, подходит к этому полю живой человек, как вы, и активно восстанавливает память об определенной личности, делает это очень концентрированно, переживая все на уровне ощущений. И вот именно он своими чувствами может выделить из этого общего поля нужную ему проекцию – «То есть вызвать дух любимого в том виде, в котором этот человек его запомнил и пообщаться?» – вставил Макс. «Именно!» – с энтузиазмом подтвердил Нанремов. Макс у с и л и н н о хмурился, обрабатывая в голове новые данные. «Это ладно, Сергей Осипович, пускай так. Получается, я нахожу или создаю какие-то дыры, не знаю, порталы в этот мир духов, вызываю Юлю. Но какого черта на меня бегут картонные клоуны и гаражи плюются воротами?» Доктор пожевал нижнюю губу, размышляя. Затем посмотрел Максу прямо в глаза. «А вот это нам и надо выяснить. Может, мы сможем в ы ч н и т ь то, что злит тот духовный мир, удалить это и...» «Вы заживете спокойно». Макс тупо смотрел на доктора. Не потому, что не понимал, о чем говорит психолог. Скорее, его огорошил масштаб событий, среди коих он очутился. «Может быть, сумасшествие так и проходит?» Все те люди, которых сторонятся, над которыми смеются и издеваются, могут также жить в своей реальности и быть в гуще приключений. Таких называют городскими сумасшедшими. Да что далеко ходить. Макс а м знал одного, жил с ним по соседству. Звали его Коля. С виду абсолютно нормальный парень. Никаких лишних движений, приписываемых психам, разладов речи. Такой же человек, как и любой другой. Собственно, почти весь год так и было. У душевнобольных чаще всего, как Макс со временем узнал, обострения начинаются летом. И снова могло казаться, будто в Коле ничего не изменилось. Но это лишь издалека. Он караулил у кого-то из своих знакомых и начинал свой монолог. То был именно монолог, потому что вставить слово абсолютно не представлялось возможным. Коля совершенно обычным видом, ни на йоту не выдававшим изменения его сознания, начинал свою речь. Он рассказывал о своей работе в охране президента. О задании в данный момент перескакивал на совсем другую тему. После этого сетовал на врачей, больницу свою не забывал. Дескать, те не верят ему. И все это был не просто набор слов, а скорее набор коротких рассказов. В каждом присутствовали четкие и ясные мысли. Не словесная каша, а огромное количество не связанных друг с другом блюд. Все это выдавалось с довольно резвой скоростью, и уже через пять минут собеседник к о л я был уж перегружен информацией. И мало что понимал. Макс представил себя в такой же роли. Все вокруг живет как раньше, а он бегает среди людей, спасается от оживших окружающих вещей и ходит на прием к психиатру, который поддерживает его ради душевного спокойствия пациента. Знакомые жалеют, понимая, что авария помутила Максимов рассудок, и для них он уже совсем другой человек. О таком безумии было безумно думать. О таком приключении, наверное, стоило бы написать книгу. т о л ь к вот финал пока неизвестен. «Задумались, Максим?» Вырвал его из упаднических мыслей доктор. «Знаете, Сергей и о с и п о в и ч вздохнул Макс, «я иногда думаю, что когда мне снится Юля, я переношусь в, ну, как бы сказать, более реальный мир, знакомый. А когда возвращаюсь к жизни, то брожу во тьме. И мне немного не по себе. Если уж совсем честно, мне страшно». Нан Рыбов смотрел на Макса, не перебивая. Вчера я, Максим покрутил в руках пустой стаканчик, напал на человека. е р г Осипович, снова было это, как вы говорите, энергетическое поле вокруг. Я бежал и не заметил, когда оно пропало, понимаете? Голос мужчины немного охрип, и он сглотнул. Я не отличил, где выдуманная часть перетекла в настоящую. Разве это не сумасшествие? Мне страшно и з а окружающих, из-за себя, блуждающего где-то внутри своих страхов. «Может, я все-таки погиб в аварии, и это ад?» «Я понимаю», – спокойно глядя на собеседника, – сказал Нанрымов. «Очень уверенно, так что нельзя было не поверить». «Насчет ада – не уверен. Я, конечно, не святой, но не припомню поступков, за которые бы меня скинули в преисподнюю. Да и вы смотрите с неплохим человеком. Я обещаю, что не дам вам погибнуть во тьме». Мак з а г д а н у л уже в опустевший стаканчик, и доктор воспринял это как сигнал. «Взбодрились? Отлично, я тоже. Готов к действиям. А какой у нас план, док? Устроим спиритический сеанс?» Нан Рымов расплылся в улыбке. «Вы даже не представляете, насколько ваша ирония точно попала в цель. Знаю я одно местечко с подходящим специалистом». Макс удивленно поднял бровь, а психолог уже с хитроватой улыбкой мотнул головой в сторону корпусов университета. Внутренности зданий вообще не изменились. Но грусти это не вызывало, а ровно наоборот. Приятная ностальгия. Макс уже 10 лет как выпустился, но мышечная память была в идеальном состоянии, и ноги, что называется, сами несли по маршруту. Студентов не было видно, и это заставило Макса задуматься. Какой сегодня день? Месяц? Июнь вроде бы? Они зашли через второй корпус, стоявший как раз напротив фастфуда. Коридоры с высокими потолками наверняка ещё помнили шаги бывшего студента. На первом этаже – кафедра психологии, на четвёртом – философии, а на втором и третьем – никак не вспоминалось. Социология, наверное. Все этажи были в чём-то схожи. Большинство дверей в аудитории выкрашены старой, доброй эмалевой краской, равно как и окружающие стены. Однако некоторые их куски выделялись, как шоколад на зефире, отделанными п а н е л ь н м и участками и деревянными дверьми. то были комнаты начальства, вроде декана и е ж е с ним. Док сказал, что им нужно попасть на кафедру сварки. Где это, память не подсказала. Студент черпает топографические и именные знания исключительно из жизненного опыта. Ведь даже компьютерщик должен был пройти массу дисциплин, от математики и метрологии до этики и гидравлики. Тем, кому повезло действительно почувствовать себя студентом, то есть не просто получать все отличные оценки автоматом, побегать, поискать преподавателей, сдать работу позже срока или даже договориться. Тот знал университет как свой родной двор. А что, если преподаватель, которому ты должен зачет, ушел в отпуск? А если он вообще не идет на контакт? Приходится проявлять способности к дипломатии, подбирать ключики, исходя из особенностей нужного человека. Так узнаются расположения кабинетов и имена заведующих кафедр, экзамов, секретарей. Но и в этом студенческом царстве бывали ненанесённые на карту места, как та же кафедра сварки. Далевский университет назывался раньше Варшавовградским машиностроительным институтом, и такая кафедра, казалось бы, должна быть на слуху. Но куда и й до экономики предприятия или банковского дела? Нанрымов сказал, что она находится в третьем корпусе. Они поднялись на второй этаж второго же корпуса, где был выход в коридор, ведущий в соседнее здание, На его выходе путников ждал уже третий этаж, так как архитектура строений была совершенно разной. Мужчины спустились на уровень ниже. В вестибюль в искомывал ними третьего учебного корпуса. «Нам туда», – доктор бахнул рукой на проход, отраставший вправо от основного коридора. «Странно, что раньше его не замечал», – подумалось Максу. Ступени опустили их на полэтажа ниже. 0,5 этаж, как сказал бы технарь. Бело-синие стены были залиты неоновым светом. Нанреймов остановился между двумя дверьми и повернулся к Максу. «Подождите тут, пожалуйста, я звонил Крей, он сказал, что будет здесь». Психолог улыбнулся и открыл кусок стены. Так показалось на первый взгляд. Оказалось, что здесь были еще одни двери, выкрашенные одним цветом и, скорее всего, одновременно со стенами. Пока док входил, можно было увидеть узкую, как пенал, комнату, большую часть которой занимал стеллаж, а в конце у окна ютился стол, и сидевший за ним человек. Из глубины слышались приглушенные мужские голоса. Макс пока прохаживался взад-вперед, с приятной теплотой представляя себя студентом. Не настоящим, конечно. Что за студент, который знает, что ему ничего уже не надо сдавать и проблем не предвидится? Долго шаркать по полу не пришлось. Буквально через минуту замаскированный вход вновь открылся. Вместе с н а н р е м о в ы м оттуда вышел, сидевший за столом. которого можно было смело назвать образом настоящего ученого. Мужчина лет с о р о к очки в роговой оправе, растрепанные волосы, одет в джинсы и растянутый свитер. Безумный изобретатель, сумасшедший гений. Ну, и д и классический преподаватель, измученный жизнью. Максим, знакомьтесь, Дмитрий Анатольевич Синепольский. т о н а м опытного завсегдатая светских раутов представил Нанрымов. Профессор кафедры сварки. Синепольский протянул руку. «Я рассказал Дмитрию Анатольевичу о нашей ситуации», — продолжил Нанреймов после завершения знакомства. «Настолько ясно, насколько смог». «И вы занимаетесь чем-то таким?» Макс неопределенно махнул рукой в воздухе, не зная, как правильно обозначить свою проблему. Профессор кивнул. «Да, занимаюсь. Не знаю, смогут ли мои исследования помочь лично вам, но они, безусловно, из вашей категории». Голос Синепольского был немного пискляв. Речь звучала не совсем разборчиво. Макс сразу понял, что это лабораторный ученый, а не лектор университета. «У тех голоса поставлены ничуть не хуже дикторов. Будешь по восемь часов в день орать толпе из ста-двухсот человек. Тут хочешь не хочешь, а связки окрепнут». «Нам надо куда-то идти?» – заозирался Нан р е й м о в «Да, в другой корпус. Точнее, даже под корпус. Прошу». Синепольский жестом пригласил своих посетителей двигаться к выходу. «Нам в какой надо?» – спросил Макс уже на улице. «Вы наш студент?» с улыбкой прищурился Дмитрий Анатольевич. «Да, вроде как да. Ну тогда двигаемся в седьмой корпус». Максим нахмурился, вспоминая всю топографию университета. Бывший машиностроительный институт раскинулся на несколько кварталов. Основные два номера, первый и второй, являющиеся родительскими, разложили длинные тела своих зданий на квартале молодежном. Спустя какие-то годы за ними возвысились номера 3-й и 4-й, соединенные проходами с первыми двумя. Между главными корпусами в недалеком прошлом выросла упоминавшаяся уже стеклянная башня А. Ну и само собой, университетская библиотека, о б щ е ж и т и е Далее, вместе с расширением штата преподавателей и студентов, раздувалась и география университета. Если пройти вверх два квартала Жукова и Волкова, то можно было обнаружить 12-й корпус, когда-то в прошлом ПТУ. Этот номер был для Макса родным, домашним. Именно там располагался факультет компьютерных технологий. В диаметрально противоположной от центральных зданий стороне находились корпуса 8, 9 и 11. До них было прилично пилить пешком. Если тропами через частный сектор, то минут 15-20. Если цивильно, то есть кругами, по кварталам, все полчаса. Восьмой корпус был юридический, называемый в народе «мажорским». Ну еще бы, самая дорогая, на момент бытия Макса студентом, стоимость обучения, отсекающая простолюдинов, свежевыкрашенное здание, сверкающее золотыми буквами название факультета. Макс с друзьями был там всего раз. Классика, требовалось получить зачет по праву или чему-то там юридическому. Попав внутрь, они ощутили себя гостями в администрации города, как минимум. Большие растения в катках, отделанные где-то деревом, где-то под дерево стены, пластиковые окна. В тот час родной 12-й корпус боролся с холодом с т а р ы м добрым заклеиванием. Тогда еще ребятам показалось, что на них там даже смотрят неприязненно. Хотя это могли быть заочники, приехавшие на дорогих машинах за подписями. Тренировались для будущей жизни. 9-й и 11-й корпуса принадлежали физикам и химикам. Стояли лицом друг к другу, образовывая двор в форме буквы «П». А, еще в одиннадцатом была военная кафедра, на которой Макс не имел радости учиться. А вот названный с и н и п о л ь с к и м седьмой так сразу не вспоминался, лишь тщательно порывшись на полках своего склада памяти. Надо было спросить у Натали из какой-то книжки. Когда они, студенты, в е с е л ы е в а т а г а й шли народными тропами после математики на физику, то есть из первого корпуса в девятый, то на пустыре между университетом и частным сектором возвышалось серое здание простой и в то же время необычной архитектуры. Ходили слухи, что это секретный седьмой корпус. Учебных аудиторий в нем нет, а сам он служит лишь входом в бомбоубежище, раскинутое где-то под землей. Вся компания мужчин зашла в бетонное здание. Макс с любопытством рассматривал окружение. Самый стандартный для советского административного помещения вестибюль. пол из цемента с мраморной крошкой, белые стены и ни единого предмета интерьера. Ни тебе цветка, ни портрета вождя какой-нибудь эпохи. Минимализм или аскетизм, как это называется. В углу просторного помещения притаилась деревянная будка вахтера, совершенно не коррелировавшая с металлом и бетоном интерьера. Самого вахтера не было, лишь на стене поблескивали висевшие на гвоздях ключи. Синепольский уверенно засунул внутрь руку, взял нужные, черкнул что-то в лежавшем на столе журнале. Жестом пригласил своих гостей следовать за собой. Мимо взгляда мелькали одни и те же старые стены и двери. Ремонта этот корпус явно давно не видывал, если видывал вообще. Самыми новыми элементами были приклеенные под розетками скотчем бумажки с надписью «220 вольт». Неожиданно среди дверей близнецов обнаружилось металлическое под названием лифт и с припиской ниже «Не работает». Макс приостановился от удивления. «Даже я на нем не ездил», — п о д о ш е л с а Непольский. «Помню только, как эту защитную дверь красили». «Но все равно не в каждом корпусе есть лифт», — искренне восхитился Макс. «Что это вообще за корпус? Тут какие-то секретные разработки?» Профессор улыбнулся. «Насчет секретных не знаю, но вряд ли». «Большинство комнат тут закрыто. Я давненько выпрашивал себе место поработать. Ну так, чтоб не на кафедре, а самому. Как ни странно, мне выделили, так сказать, помещение. И сейчас я вам его покажу. Идти придется по лестнице, но зато вниз». Сказав это, Синепольский достал из кармана фонарик. Спускались они недолго, по прикидам Макса, не глубже минус второго этажа. Его раздирал азарт приключений. Правду говорят. Депрессия как паутина. Из нее нужно вырваться». с и н и п о л ь с к и й подошёл к щитку, пошуршал там и под потолком с лёгким треском и миганием, словно нехотя, загорелись неоновые лампы. «Это мы где, уважаемый профессор?» – щурясь спросил н а н р ы м о в «Бомбоубежище. Я т о т а к у п и р о в а л в одну из мастерских». Макс смотрелся в темнеющую даль коридора. «А большое оно?» «Даже не знаю. Говорят, можно к любому корпусу выйти, но я не интересовался. Тут проверки не ходят, всё запущено. Эти лампы...» Синепольский, идя по коридору, показал наверх. Я сам купил, вставил. Да и электрику пришлось чинить. Повыдирали все силовые кабеля. Он достиг нужной двери, отпер навесной замок. Когда мне сказали, забирай мастерскую, я обрадовался. Ну, думаю, там приборы, может, остались, инструменты. Ну, куда там? Троица вошла внутрь, где уже горел свет, видимо, зажигавшийся одновременно с коридорными лампами. Квадратное помещение, метров семь на с Потолок высокий. Вдоль трёх стен шёл верстак, кое-где висели массивные металлические полки, на вид способные выдержать на себе танк, возможно, даже с экипажем. «Вытащили вообще всё, что только можно», — продолжался Непольский. «Была здесь недалеко система вентиляции с ручным приводом, даже болтов не осталось. С полками и верстаками, видно, не справились, и д и не успели. Собственно, они и всё, что мне досталось». Две длинных поверхности так и пустовали, а третья, скорее всего, и с л у ж и л а профессору рабочим местом. В ее углу п р и м о с т и л с я потертый электрочайник и мятая коробка чайных пакетиков. Ближе к краю лежали паяльник и крестовая отвертка, а у стены громоздились картонные упаковки, пластиковые контейнеры, мотки проволоки и классический органайзер для электронных компонентов, изготовленный из спичечных коробков. Пока гости осматривались, Синепольский нырнул куда-то под верстак. «Предложил бы вам сесть, но стул, как видите, у меня тут один. Вынужденный аскетизм». Он разогнулся, вытащив огромный старый чемодан. Ну вот, собственно, за этим мы и пришли. Водрузив коричневое чудовище на верстак, профессор победно посмотрел на психоаналитика и его пациента. «А как это вообще все работает? Я думал, мы тут будем сейчас что-то делать». м а г с взглядом обвел тусклое помещение. С помощью приборов там или, я не знаю. Допускаю возможность, что моя нора выглядит не так, как вы ожидали. Снисходительно улыбнулся Синепольский. Но так я работаю. Просто специфика моих экспериментов такова, что мне нужно отдельное помещение, отсутствие нервных соседей и кое-какое оборудование. И вот это еще не забыть. Он достал из недр своих хранилищ две большие, туго набитые спортивные сумки. окинул взглядом своё пристанище. Так, конечно, можно подумать, что я тут сижу, паяю схемки, но вот там он кивнул на груду чего-то, накрытую тканей, осциллограф и пара других приборов. Я их сам восстановил, но дома держать неудобно. Опять же, повторюсь, характер экспериментов у меня, так скажем, волновой. Сейчас всё наше пространство пронизано разнообразными волнами. Роутеры, телефоны, радиостанции, мобильная связь, не говоря уже о военной. «Если я начну вызывать помехи в работе всего этого, то превращусь в кого-то вроде Шурика из Ивана Васильевича». Макс улыбнулся. «Да я не пытаюсь вас упрекнуть, извините, если что, не так сказал. Просто всё это необычно для учёного». «Поверьте, Максим, многие эксперименты казались учёным необычными», — вступил в разговор Нанрымов. «Я сам вот работаю в области, которую очень трудно назвать изученной, идеально структурированной. «Без обид, ребята, но я собираюсь немного поломать вашу романтику». Уверенно прервал их Синепольский. «Я как раз работаю с чёткими понятиями». «А можно вопрос, Дмитрий Анатольевич?» Макс подавил рефлекс поднять руку. Профессор обратил на него взгляд. «Сергей Осипович ведь объяснил, в чём наша, ну, моя проблема. Не переживайте, Максим». Нан р е м о в встал между двумя мужчинами. «Я рассказал многоуважаемому Дмитрию Анатольевичу, что вы...» каким-то образом воздействуете на реальность, и катализатором этих изменений является к вам образ или, если хотите, дух вашей погибшей супруги. Достаточно научно объяснил, Дмитрий Анатольевич. Доктор посмотрел на друга, и тот утвердительно кивнул. Вполне. В свою очередь уточню свою роль в нашем совместном эксперименте. Собственно, предметом моих исследований будете не вы, Максим, а вот те самые вызываемые изменения. Скажу не так научно. Я попробую засечь барьер между нашим миром и тем, откуда вас зовет жена, а потом попробую проделать в нем свой лаз. За окнами проносились заборы и крыши домов. Город заканчивался широкой дорогой и раскинувшимся вокруг районом Каменный Брод, который вообще-то был историческим началом этого поселения. Сидящий на пассажирском сидении Нанрымов с любопытством смотрел в окно. Профессор разместился сзади. Максу поручили выбрать очередную локацию, з а н и м а ю щ у е важное место в их с т у д и жизни. Что-то вызывающее чувства, напоминающее о любви. Перебирая общие моменты, Макс сначала подумал, что чем дольше они жили вместе, тем меньше было таких чувственных ситуаций. Неужели их брак поглотила та самая пресловутая рутина, в которой погибло немало супругов? Подумав, для себя он понял – нет. Просто моментов стало так много – что они вспыхивали яркими пятнами. Что такое приятный чувственный момент? В массовом сознании это поход в ресторан с предложением руки и сердца, романтическое путешествие на теплоходе с уходом в закат, бесстрашное к а р а б к а н и е в окно, дабы вручить розу. Но жизнь во многом очень однообразный процесс. И вот когда тебя, плывущего в этой реке, дней просто кто-то встретит, тепло улыбнется, подарит внимание, не требуя ничего взамен, Это вызывает эмоции. Однако Нан Рэмов настоял, что место должно быть каким-то особенным. Как он сказал, яркая точка в отношениях. Макс знал такое место на карте. Когда-то у его родителей была дача за городом. Огород, если быть совсем честным. Те самые заветные шесть соток. От помощи им было не отвертеться. Недалеко от дачного кооператива, в маленькой поросшей зеленью лощине, находился родник. Он бил как раз из-под спускавшейся земляной стены. Кто-то неравнодушный заботливо вырыл ямку и обложил ее местным камнем-дикарем. Получился маленький, почти сказочный колодец, накрытый кроной растущего дерева. Максу нравилось владеть такой, пускай не поражавшей в о о б р а ж е н и е но тайной. Он знал место, скрытое от многих других. Когда они с Юлей начали, как говорят во дворах, гулять вместе, когда минуло знакомство с родителями, то однажды пара оказалась на даче. Макс отвёл её к этому роднику. И это стало уже их общим местом. Не раз они н ы р я д и вглубь степи, скрываясь ото всех возле прохладного источника. Машину пришлось бросить в нескольких сотнях метров и топать до точки пешком. Нанремов сорвал и сунул в рот травину, вдыхал летний степной воздух и щурился яркому солнцу. Типичный горожанин, восхищающийся природой. Синепольский с напряженным выражением лица тащил свой чемодан и одну из сумок. Макс повесил на плечо оставшуюся торбу. Нанремову профессор доверил лишь свой ноутбук. Спустившись по холму, Макс с радостью отметил невластность времени над этим кусочком его жизни. «Все такое же дерево, такая же идеально прозрачная поверхность воды». «Хорошо-то как?» Нанремов с удовольствием потянулся. «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, вы там как?» «Справляюсь». Запыхавшимся голосом ответил профессор и с о б д ы г ч е н и е м поставил свой чемодан на траву. «Как о щ у щ е н и е Максим?» «Пытаюсь понять». Макс бродил взад-вперед по небольшой полянке. Стал на колени, зачерпнул холодной воды. Он не мог сказать, что в душе вспыхнули чувства. Возможно, никак не получалось остаться один на один с собой и воспоминаниями. Чувствовать себя участником опыта было даже интересно, но это же и мешало. Макс решил отвлечься и посмотреть, что же там привез с собой профессор. Синепольский уже раскрыл с в о й чемоданище и доставал оттуда электронные платы, провода, небольшой экран со шкалой. Было это все набором отдельных приборов или частями одного целого, Макс не мог понять. «А что с питанием ваших устройств? Аккумуляторы?» «Ага», — Синепольский переместился на с у м к е Взвизгнули замки, и профессор один за одним вынимал обмотанные синие и з о л е н т о й прямоугольники, сантиметров 30 в длину. Вот как раз они и есть. Заказал в Китае кучу маленьких, л и т и й о н н ы х Спаял их в единое целое. Можем дописать в наш эксперимент. При поддержке Китая. Следом из недр сумок появились какие-то рамки, обмотанные проволокой. Блестящие пластины, прозрачные коробочки с микросхемами, ворох проводов. Синепольский уверенно собирал своё детище, деталь за деталью. Вот это, он подал Максу скреплённые единым ремнём детали, одевайте на себя, или надевайте, как там правильно, куда, неважно. Макс попробовал просто на манер пояса, не очень удобно. Переместил на грудь. Будете данные прямо с меня получать, это не опасно? Насчёт опасности это мне вас спрашивать надо. Мы же с вами не с п е ц и а л и з и р о в а н н о й лаборатории. Там бы мы с вами антенки поставили серьёзные, которым несколько тысяч вольт нужно, снимали бы данные с максимальной плотностью. А так как мы с вами разворачиваем тут мобильный вариант, то я надеюсь получить информацию хотя бы из одной точки, той, что на вас сейчас. «Место действия там, да?» – он махнул головой в сторону родника. Получив подтверждение, профессор поднёс поближе сумки с батарейками. Посмотрев пару секунд вверх, прицепил на ветку дерева одну из проволочных рамок. Взял моток кабеля. Один конец защелкнул где-то на приборах Макса. Второй, встав на колени, в одну из непонятных коробочек. От нее в схему. Финальным штрихом он воткнул штекер в порт своего ноутбука. «Вы сразу на компьютер данные получаете?» С легким восхищением спросил Макс. «А вы думали, повключаю сейчас приборы, потом рассмотрю показания всяких манометров, запишу в тетрадочку, а потом уже сяду и перенесу все это в компьютер?» «Да нет», – Макс смутился. «Не хмурьтесь, на правду жизни не обижаются. Я в том числе. Что возьмешь с раздутого пустотой самомнения? Просто не так давно встречал вашего брата, айтишника. И вот они делали вид, дескать, они боги компьютеров, а я лишь ремесленник. Да, вся информация с моих датчиков идет сразу в компьютер для обработки. Но вам, наверное, интересно, что вообще за процессы будут происходить? И желательно человеческим языком». Встрял в ы х диалог Нанремов. «Будто бы науку придумали не люди», – вздохнул Синепольский. «Но я попробую так, чтобы даже вы поняли. Согласно моей теории, ну, не только моей, но для вас сейчас вся наука – это я. Так вот, согласно этой теории, у каждого человека есть некое энергетическое поле особой частоты, которое можно также назвать душой. Я не имею в виду ту самую ауру, которую еще так любят фотографировать». У нас с вами внутри организма течет ток, и, естественно, мы окружены определенным полем. Я же ищу нечто другое, нечто вне физической стороны жизни. Он посмотрел на Макса с психологом и, удовлетворившись г о р и в ш и м в их глазах любопытством, продолжил. Сделать это весьма непросто, где искать, на какие волны настраиваться, не ясно. Хороший вариант – момент отделения этой самой души от тела, однако не так-то просто найти умирающего. который согласится, да и желательно без толпы родственников, оказаться рядом в нужный момент. Ведь у меня нет средств и времени вести настоящие полномасштабные исследования. В общем, куча препятствий. На животных тестировать не стал. Не стоит моей записи в т е т р а д к а х жизни. Довольствовался малым. И вот появляетесь вы, якобы контактирующая с моим искомым полем личность. Я как-то пробовал одного экстрасенса по объявлению в своих опытах, но в ы Потерял время и деньги. Своему другу я верю. Синепольский скосил взгляд на Нанремова. Хоть он и гуманитарий. Психолог снисходительно улыбнулся. Сейчас я хочу применить метод, чем-то похожий на взлом машин. Слышали про сканер кодов, или еще называют код-граббер. Брови Нанремова и Макса синхронно поползли вверх. Но Дмитрий Анатольевич не обратил внимания. Так обычно воруют современные автомобили. Вышли вы из своего авто, достали брелок и нажали кнопку закрытия. В этот момент из брелка сигнал полетел к приемнику. И в этот же момент где-то в кустах сидит вор с тем самым кодграббером в руке. Он перехватывает сигнал, записывает, вы идете по своим делам, а он спокойно имитирует ваш электронный ключ и уезжает. Сейчас я зафиксирую данные различных полей в спокойном состоянии, как есть. Затем начнем наш сеанс. которые я также буду протоколировать. После того, как все закончится, я попробую как раз с помощью компьютера найти разницу между состоянием полей до и во время эксперимента. Выделив эту разницу, я гипотетически получу возможность настроиться на нужную частоту и как бы колебать нужное нам поле. «Записать код и потом открыть дверь в мир духов», проговорил Макс, глядя уже сквозь профессора. «Именно», — Синепольский встал с колен, «Я давно готов, и если вы тоже, начинаем!» Макс подошёл к роднику и беспомощно посмотрел на доктора. «Вспоминайте, вспоминайте!» – приободрил тот. «Закройте глаза, уберите мысленно отсюда профессора и визуализируйте вашу любимую». «Я уже записываю», – добавил сзади с и н и п о л ь с к и й Главный подопытный глубоко вздохнул, опустил веки. Вот он возле родника. Вот рядом появилась Юля, улыбается. Он что-то хочет ей сказать. Нет, глаза вновь открылись. Это было созданное воспоминание, тогда как цель – воссозданная. Искусственный мир мёртв без реальных обитателей. «Не могу, Сергей Осипович», – вздохнул Макс. «Никак не сосредоточусь. Я как бы заставляю себя, и ничего хорошего из этого не получается». «Понятно, понятно», – нахмурился н а н р е м о в и его взгляд быстро забегал по сторонам. «А что, если мы снова применим гипноз, как тогда в гараже?» Макс согласился. Психолог усадил его на землю, так чтобы Макс м о г откинуться и расслабить тело. Затем зачитал привычную мантру. Гипнотизируемый тоже постарался максимально раскрепоститься, закрыв глаза. Голос Нанремова постепенно исчез. Остался лишь звук ветра, бродящего от скуки полощинам, шевеля траву. Глаза плавно открылись. День давно закончился. Всё в радиусе десятков метров тонуло в густом мраке. Ветер всё так же продолжал баловаться. шурша травой и создавая ощущение, что со всех сторон кто-то сползается, что сама тьма живая. Макс не спеша встал. Рядом нежно-голубым сиянием светился родник. Свечение двигалось, изменялось, хотя поверхность воды должна была быть спокойной. Забыв обо всём, мужчина, словно мотылёк, направился на свет. Его совершенно не волновала темнота, одиночество или что-то ещё. Душу наполняло приятное чувство, которое испытываешь, прогуливаясь на природе, восхищаясь её сложностью, разнообразием форм и движений. Он спокойно опустился перед родником на колени. Натянутая гладь воды покрылась лёгкой рябью, будто приёмник телевизора поймал наконец-то сигнал. Появилась Юля. Лишь её голова, точнее лицо, т р а н с л и р о в а л а с ь из неизвестного мира на водную поверхность родника. «Я так за тобой соскучилась», — сказала из воды Юля. Голос её звучал вполне нормально, без потусторонних искажений. Лишь очень по-человечески грустно. «Я чувствую, что ты где-то рядом, но не могу дотянуться». Максим открывал рот, но не мог ничего сказать. Рука непроизвольно потянулась к её лику и замерла в паре сантиметров от поверхности. «Такое ощущение, что есть определённый барьер или стена, которая не даёт нам встретиться. Я стараюсь изо всех сил, но не могу пробиться». «А ты можешь ко мне...» Выдавил Макс. Он хотел сказать «вернуться», но сорвался на хрип. «Прийти?» «Я буду пытаться и пытаться». Голос Юли тоже дрогнул, и по её щеке прямо в воде скатилась слеза. До последнего. Макс не удержался и дрожащей рукой попытался подхватить слезу. Пальцы лишь зачерпнули воду, превратившись в кисть абстракциониста и заставив Юли на лицо исказиться. «Помоги мне, Макс». Иначе я не знаю, как мне обрести покой и жить дальше». Сказав это, Юля начала растворяться в воде на тысячи мелких светящихся точек. Ореол сияния над родником тоже плавно затухал. Макс бессильно опустил руки, стоя в позе исповедующегося перед алтарем. Глаза снова закрылись. «Ты видел? Видел?» – раздался сзади возбужденный возглас. Макс заморгал и обернулся. Позади него стоял, словно наэлектризованный Нан р е м о в заглядывая в экран н о у т б у к а своего друга. «Я не просто наблюдал, как вы проделывали раньше», спокойно ответил с я н е п о л ь с к и й щелкая клавишами. «Я догадался всё происходящее ещё и записать на видео». Не поворачивая головы, он поднял лежавший рядом смартфон и потряс им в воздухе. «Максим, ну как всё прошло, виделись?» «Виделись». Макс чувствовал себя как после глубокого сна, немного дезориентированно. И есть что сказать вам, Сергей Осипович, и вам, Дмитрий Анатольевич. Кому из вас какая информация, решайте сами. Он изложил свою короткую беседу с супругой. Так, так, так. Нанрымов нахмурился и пожевал нижнюю губу. А Синепольский так напротив выражением лица показал. Я так и думал. Так я и думал. Энергетическое поле, не входящее во взаимодействие с нашим. Забор между нами и духами. Дверь с электронным замком. Если его обмануть, то ваша погибшая жена сможет с вами пообщаться, и ваша же жизнь станет спокойной. Контакт с супругой, точнее ее желание приблизиться к вам, это наверняка сублимация вашего психологического удара. Проекция вашего собственного желания. Когда вы сможете пообщаться с духом погибшей, то наконец ответите себе на все тревожащие вопросы. И сумеете жить дальше. Не спеша с паузами проговорил Нан Ремов. «Извините, не знал, что так понятнее звучит». Скептически заметил Синепольский, собирая свое оборудование. «Я, как человек точных наук, привык говорить лаконично и по делу». «А что у вас с результатами?» – спросил Макс. «Удалось вычтенить нужное поле или что там?» «Какой вы быстрый?» – буркнул Дмитрий Анатольевич. «Я даже записал данные. Теперь компьютеру нужно будет их обработать. Затем я посмотрю результаты, может, что скорректирую». Раньше, чем завтра, не ждите новостей. Он застегнул чемодан, закинул на плечо сумку с аккумулятором. Чем раньше начнем действовать, тем быстрее получим результаты. Все трое уже поднялись из ложбины наверх, когда раздался гром. Он был непривычно затяжным. Казалось, будто издалека на них мчится исполинских размеров состав, заставляя землю дрожать. Макс удивленно обернулся, равно как и доктор с профессором. Первый вопросительно поднял брови, второй, напротив, хмурился. Наверное, в его уравнении жизни появилась ненужная переменная. Небо очень быстро, слишком быстро, затягивало к л у б я щ и м и с я тучами. Свет дня обратился сумраком, дуновение ветра тут же стало ощущаться более холодным. Внезапно, как ей положено, в небе вспыхнула молния. Она родилась маленьким отрезком д а л е к е на востоке отстоявших. Не погаснув, она начала удлиняться. Гигантская невидимая рука вела по небу такой же незримой бритвой, разрезая его сверкающей неровной полосой. Свечение было не синевато-желтым, привычным, а красным. Трое людей безмолвно вели взглядом вслед за этой линией, ушедшей за западный горизонт. Очередная волна рокота и вибраций накатила на землю, а молния прочертила еще одну линию с севера на юг. Затем еще несколько полос нанесли на н е б е с о сетку. Они извивались отростками, не угасали, как и низкий звук. — Это твои какие-то последствия? Нахимичил, физик? — спросил н а н р е м о в у профессора. — Ага, излучатель молнии из китайских батареек. Ты хоть представляешь, что такое эти энергии? Не то, что… Договорить он не успел, прерванный с тоном Максима. Тот охнул, схватился за живот. К нему тут же подскочил н а н р е м о в пытаясь поддержать, но Макса вновь пробила конвульсия, заставив спину выгнуться обратной дугой. «Что с вами?» – испуганно крикнул доктор, стараясь усадить корчащегося на землю. «Не, не знаю», – кое-как выдохнул Максим. Снизу нарастало странное давление. Почему-то пришла в голову аналогия с тюбиком зубной пасты, которую скручивают, чтобы выдавить всё до конца. Докатилось уже до сердца и дышалось очень трудно. Было страшно не дышать. Мозг перестал соображать. Перед ним с искаженной физиономией орал что-то на Нремов. Мир качнулся, и черное небо медленно поплыло над Максимом. Время от времени в обзор врывалось лицо психолога. Перед тем, как свет померк, боль и давление отступили. И это было приятно.